Русовы и передав саблю и револьвер одному из солдат, он медленным шагом двинулся вперед, пристально всматриваясь в окна и ожидая увидеть торчащие оттуда и наведённые на него оружейные дуло. Когда он был уже в нескольких шагах от мэрии, с обеих сторон здания открылись двери двух школ, и оттуда высыпала целая толпа детей: из одной двери мальчики, из другой девочки. Они принялись играть на огромной пустой площади и гоготали вокруг доктора, словно стадо гусей, заглушая его голос. Как только последние ученики вышли, обе двери снова затворились. Толпа ребят наконец рассеялась, и командир громким голосом произнес "Господин де Варнето!" Во втором этаже отворилось окно, и из него высунулся господин Варнето. Командир продолжал: "Сударь, Вам известны великие события, изменившие форму правления. Строй, представителем которого вы были до сих пор, больше не существует. Входит в силу тот строй, представителем которого являюсь я. Ввиду этих печальных, но бесповоротных обстоятельств я пришел предложить вам именем новой республики передать в мои руки обязанности, возложенные на вас прежней властью. Господин Девернето ответил: Господин доктор, я мэр города Канвиля, назначенный законной властью, и останусь мэром Канвиля до тех пор, пока не буду отозван и замещен приказом моего начальства. Как мэр, я хозяин мэрии и здесь останусь. Впрочем, попробуйте заставить меня выйти отсюда. И он захлопнул окно. Командир вернулся к своему отряду. Но прежде чем что-нибудь сказать, Он осмотрел взглядом с головы до ног лейтенанта Пекара. Вы жалкий трус, вы заяц, вы позорите армию. Я вас лишаю чина, лейтенант отвечал. Наплевать мне на это. И он присоединился к шептавшейся толпе обывателей. Доктор остановился в раздумье. Что делать? Идти на приступ, но пойдут ли за ним его люди? И потом, имеет ли он на это Браво. Вдруг его осенила блестящая мысль. Он побежал в телеграфную контору, которая находилась против мэрии, на другой стороне площади, и послал три телеграммы. Господам членам республиканского правительства в Париж. Господину новому республиканскому префекту департамента Нижней Сены в Руан. Господину новому республиканскому супрефекту в Диеп. Он описал в них создавшееся положение, указал на опасность, какой подвергается коммуна, оставаясь в руках прежнего мэра. Монархиста с готовностью предложил свои услуги, просил распоряжений и подписался полным именем, добавив все свои звания. Вернувшись к своей армии, он вынул из кармана 10 франков и сказал: Вот вам, друзья мои, закусите и выпейте по стаканчику. Оставьте здесь только караул из десяти человек, чтобы никто не вышел из мэрии. Но экс лейтенант Пикар, болтавший с часовщиком, услышав это, поднял его на смех. — Черт возьми, да вы только тогда и сможете войти, если они выйдут. Не знаю, как вам туда попасть иначе. Доктор ничего не ответил и ушел завтракать. После полудня он расставил посты по всей коммуне, точно ей угрожала опасность неожиданного нападения. Несколько раз он проходил мимо дверей мэрии и церкви, но не замечал ничего подозрительного. Оба здания казались пустыми. Мясник, булочник и аптекарь снова открыли свои лавки. В домах шли разговоры о том, что если император в плену, значит, была какая-то измена. И никто точно еще не знал, какая именно республика провозглашена. Стало темнеть. Около девяти часов доктор потихоньку подкрался один к двери коммунального здания, уверенный, что его противник отправился спать. Но когда он уже приготовился взломать заступом дверь, неожиданно раздался громкий окрик, вероятно, одного из стражников. "Кто идет?» И господин Массарель забил отбой, удирая со всех ног. Наступило утро, но положение не изменилось. Вооруженные ополченцы продолжали занимать площадь. Вокруг отряда опять столпились обыватели, ожидая, чем все это кончится. Пришли посмотреть и из соседних деревень